Глава третья. Пропавшее вещество. Девять часов тридцать семь минут. Генерал Лебедев крутил роль микроавтобуса с такой ненавистью, что Малинин уже не раз вжимался в кресло. Столь крутой езды даже он не мог себе представить. Он, чера офицер понимал, что в случае катастрофы с ними ничего страшного не случится, ни земля всё-таки, ну, обгорят немного, однако инстинкт самосохранения за пазуху не спрячешь. Пару раз Малинин жмурился, когда им прямо в лоб направлялся звенящий колокольчиками индийский бас. Но каждый раз водитель уходил от столкновения буквально в паре сантиметров. Бывалый мужик, уважительно прикинул онтер-офицер. Видать, большим начальством на земле был, раз так отвязно водит, на всех ему наплевать. Малин слегка рабел в присутствии Лебедева. Оно понятно, что любой капрал учреждения по рангу выше, чем земной генералисимус, да и генералисимусы в городе случаются в общественных туалетах, полы наяривают. Но военную косточку не вытревишь, всё ж настоящий генерал. Рука просто сама за реку тянется. Всё время поездки Лебедев угрюмо молчал, и Маленин почувствовал, что пора разрядить обстановку. Погода-то сегодня какая хорошая, сообщил он елейным тоном, и тот же понял, что заморозил глупость. Погода в городе традиционно либо плохая, либо очень плохая. Ага, прогремел Лебедев, бросая автомобиль на перерез очередному автобусу. И чего? Ничего, стушевался Малинин. Просто так сказал. Тебе делать что ли ниоткуда? Напрямую поинтересовался генерал. Э, протянул Малинин. Я, видите ли, понятно, пророкотал Лебедев. Тогда вот что. Упал, отжался. Чего? округлил глаза Малинин. Дорогу скоротаешь, пояснил генерал. Ну чего сидишь? Время пошло. Малинин Неожиданно для себя осознал, что находится на полу микроавтобуса, бодро и чётко выполняя указания. Если ты служил в армии, приказом сопротивляться бессмысленно. Ты повинуешься автоматически, как будто внутри тебя заложен чип. 1 2 3 4. Повторял он тех офицер, выбрасывая тело вверх. опираясь на кулаки и проклиная себя за то, что завёл с Лебедевым идиотский разговор о погоде. 20 минут назад ему позвонили из электронного отдела учреждения и сказали, что им наконец-то удалось разобраться с тем, кто вытаскивал пароль из архивного компьютера. Сначала звонили Калашникову, но его благородие снова отключил мобильный допрашивал Антропова в кабинете один на один. Тот, кто пытался взломать сейф, оказался парень не промах. Он использовал новейшую программу Hide IP Platinum. С её помощью можно зашифровать свой электронный адрес, указав совершенно другое направление. Примечание. Hide IP Platinum Такая программа действительно имеется в земном интернете. Конец примечания. Первым делом хакеры учреждения начали проверять IP какого-то далёкого компа в замёршем девятом круге. Похоже, там это был единственный компьютер. Они бы ещё долго тыкались по хелнету, как слепые котята, если бы в отдел не поступил погибший питерский геймер Парень сорок восемь часов подряд резался по сети World of Warcraft, забывая есть и пить. Через двое суток он упал с кресла с сердечным приступом, не забыв, впрочем, нажать клавишу Save. Новичок в две минуты расколол программу, заразив ее вирусом, и она стала связываться с известными ей адресами. Таковых оказалось два. Один тот самый в девятом кругу, а вот другой другой принадлежал человеку, которого Малинин каждый день наблюдал на совещаниях у шефа. Терзаясь в сомнениях, он тех офицер попытался прорваться к начальству, однако дверь кабинета оказалась заперта. На стук Николашников, ни его собеседник не реагировали. Не рискнув брать служебную машину, может его благородию потребуется срочно отъехать, он понёсся к начальнику таможни Успикаеву, чтобы он распорядился подкинуть его до учреждения. Тот незамедлительно дал добро. Лебедев был не в восторге от перспективы служить шофёром, однако приказы и он тоже привык не оспаривать. С траивым шагом. Оба прошествовали мимо шумной толпы грешников, которым таможенники переворачивая чемоданы с одного разбившегося авиарейса, прошли через пункт охраны и на улице залезли в микроавтобус. Пошло уже пятидесятое отжимание, когда машина резко затормозила, и Малинин, не удержавшись на вытянутых руках, свалился на пол. Лебедев обернулся к нему, Оказывается, всё это время он рулил одной рукой, а в другой держал секундомер. Неплохо, прогремел Лебедев, хотя мог бы и побыстрее. Малинин не смог произнести ни слова от такой наглости. А раскрыть то рот он раскрыл. Однако все столь необходимые на данный момент матерные выражения опять заблокировали сверкающие золотым блеском генеральские погоны водителя. Классно водите, произнес он, зачем-то снимая фуражку, как нищий при виде купца. А то, гордо засопел Лебедев, я старик, чем хош управлять могу, хоть танком, а хоть и вертолетом. Но ты давай беги, покровительственно добавил он, а то опоздаешь. Малинин вылез из машины, кляня себя за то, что позволяет так с собой обращаться какому-то несчастному таможеннику. Мужик-то всего лишь генерал, то есть максимум дивизии командовал, а Пантов не меньше, чем у президента. Застрявшие в глотке слова наконец-то обрели свободу. Однако Лебедев их не услышал. Он газанул, окатив унтер-офицера грязной водой из лужи, микроавтобус затерялся в потоке машин. Стряхивая с мундира чёрные капли, Малинин, прикусив от злобы губу, рванул в вестибюль учреждения. Сунув электронную карточку в щель на двери, он быстро вскочил в лифт и проехал на нужный этаж. Умника, взломавшего архивную комнату, на рабочем месте ещё не было, но он вот-вот должен был подойти. Сергей заранее позвонил ему и назначил встречу по очень срочному делу. Пройдя в раздевалку отдела расследований, он быстро нашёл нужный шкаф. Сотрудники сидят в кабинетах, но в остальном обстановка здесь спартанская. Так как мест на всех не хватает, учреждение постоянно расширяется, работников становится больше и больше. Не в пример ящикам в архивном отделе, шкафы тут хлипкие, на обычных амбарных замках. Перехватив половчее, прихваченное из машины ломик, он смачно содонул по замку. Как и следовало ожидать, с первого раза тот покосился, а со второго слетел с петель. Маленин распахнул дверцу. Над дном пустого алюминиевого пространства одиноко покоился единственный предмет чемоданчик дипломат из коричневой кожи. Взяв его в руки, онтёр-офицер чуть не уронил чемодан себе на ногу. Он оказался чертовски тяжёлый и громоздкий. Новый удар железной палкой превратил никелированный кодовый замок На дипломатии в яйцо в смятку раздался громкий звон, из распахнувшейся чемоданной пасти на сапоги Малинина хлынул сияющий дождь из сотен золотых монет. Это великолепие захватило его внимание лишь на секунду. Унтеру пришлось переключиться на пластмассовую коробочку с намертво завинченной крышкой, упавшую на уславшее пол червонцы. Естественно, знакомство с ломом она тоже не выдержала, с жалобным хрустом развалившись на части. Опустившись на корточки, Малинин разворочил обломки и в тот же момент ему чуть не стало плохо. В пластмассовой крошки отчетливо виднелся цилиндрик с прозрачной жидкостью. Черт возьми, это же... ампула явно с тем самым веществом та, которую все ожидали увидеть в ячейке камеры хранения, но её там почему-то не оказалось. Впрочем, теперь понятно почему. Осторожно притронувшись к кусочком пластмассы, он нащупал среди них плоский ключ с зубчатой бородкой, и в его голове всё защёлкнулось. окончательно встав на свои места, Малинин почти с нежностью посмотрел в сторону входной двери. Балетным движением, поднявшись на ноги, он тех офицер ещё раз пристально поглядел на мензурку и ключ. Обнаружить именно это он не ожидал. Мысль Срочно обыскать ящик коллеги посетила его, как только он получил изобличающий звонок. Но кто мог вообразить, что этот парень додумается хранить вредоносные улики прямо на рабочем месте? Хотя нельзя признать это совсем глупой идеей. В классических детективных романах со скорее всегда обыскивают домашнее жилье, забывая, что в офисе тоже может оставаться что-то вкусное. Раздался стук шагов. В кабинет, весело разговаривая, вошли люди. Не только нужный ему персонаж, но и дежурная охрана, которую заблаговременно вызвал мудрый Малинин. Что? Что всё это значит? Искозилось лицо одного из них, разом наткнувшегося на раскороченный личный шкаф, золотые монеты и обломки на полу. Что тут Тут, увидев в руке Малинина ампулу, говоривший запнулся и здав слабый присвист. Да вот и я хотел тебя спросить, что это все значит, Краузе. Подошел вплотную к блондину Малинин, почесывая затылок. Любопытно мне знать, откуда у тебя в шкафу взялся парный ключ. который ты, ну, совершенно случайно не обнаружил при обыске дома у Гензеля, а также ампулу с веществом, коей следует покоиться в ячейке, и без того бледное лицо Краузе приобрело мучнистый оттенок. Он инстинктивно сделал шаг назад, но его придержали те, кто стоял сзади. Один из них достал наручники. И ещё об одной вещи мне тебя испытать интересно, наслаждался моментом Маленин. Зачем ты пытался вытащить из сейфа блокнот Менделеева? Для чего он тебе понадобился, что ты сильно рискнул служебным положением, шаря в архивном компьютере? Думал, ты самый крутой хакер. Да всегда найдётся любитель. который расколет программу любой крутизны. Только дураки считают, что Халнет анонимен. Краузе молчал, повиснув на руках окружающих его людей. Хмыкнув, Малининсаобразил, что сейчас вряд ли что-то сможет вытащить из бывшего коллеги. В камеру его щёлкнул он пальцами, кладя в карман ампулу с синей полоской.